Глава четвертая. На меня смотрели испуганные глаза. Человеческие глаза на порошшем шерстью лице. Вообще-то в клетке однозначно был человек, мужчина, в темно-синем костюме и некогда белой рубашке. Единственное, он был покрыт коричневой шерстью и прятал руки за спиной. Вместо ботинок на его ногах были больничные тапочки, сквозь которые выглядывали кончики когтей. «Знакомьтесь, этого господина зовут Владимир Голубкин. Он научный сотрудник Академии наук и до недавнего времени занимался изучением мановолков. Пока один из них не сумел вырваться», — пояснил Давид Елизарович. Затем повернулся к опасливо поглядывающему на меня мужчине. «Вам попробует помочь Александр Филатов». «Очень талантливый аптекарь!» Мужчина откашлялся и, кивнув мне, ответил. «Приятно познакомиться!» У него был голос хрипотцой, и мне показалось, что ему трудно ворочить языком. «Я, так полагаю, под остальными простынями то же самое?» Пол голоса спросил я у Когана, намекая на изменения во внешности мужчины. «Так и есть, и к нашему большому сожалению...» С каждым днем ситуация усугубляется. Лекарь выглядел удрученным и сочувствием поглядывал на научного сотрудника, который вывалил длинный красный язык и дышал ртом. Теперь понятно, почему он так странно говорил. Огромный язык с трудом помещался в рот. Почему вы держите их в заперти? По ночам они очень странно себя ведут. Мечутся из угла в угол, огрызаются на всех. Я решил, что лучше изолировать их. Да, можно было предположить, что укушенные становятся оборотнями, но это не так. Через слюну в организм попал эфир хищника и начал влиять на людей. Вряд ли они полностью превратятся в волков, и человеческая сущность никуда не девается. Но сильный эфир монозверя влияет также и на их разум. Поэтому Коган принял правильное решение, поместив их в клетки. Неизвестно, на что их может толкнуть звериная сущность. Я в очередной раз вспомнил о том случае, когда превратился в горгулью и думал лишь о гнезде, хотя прекрасно помнил, кто я такой на самом деле. Подошел поближе к клетке и внимательно рассмотрел мужчину. Затем попросил показать ноги и руки. Как я и думал, они не превратились в лапы, а всего лишь покрылись шерстью, а ногти удлинились и стали острыми, наподобие когтей. Попросив у Когана иглу от шприца, я уколол палец Голубкину и втянул носом. Все, как я и предполагал. Эфир монозверям. Нужно избавиться от него. Буду действовать так же, как с паразитами-моноросами. Только усилю некоторые эфиры для лучшего эффекта. Я смогу помочь. Мне нужно три дня. «Три?» Коган возмущенно вытаращился на меня. «Но у меня нет трех дней. Если я не смогу им помочь, то завтра же их заберут отсюда» и переведут в лечебницу другого рода. Администрация зверинца вчера меня об этом предупредила. Быстрее у меня не получится. Нужно вернуться в торжок, вместе с отрядом охотников пойти в Анобласть за растениями, затем изготовить зелье, добраться до вашей лечебницы», — принялся перечислять я, но лекарь прервал меня. «Господин Филатов, честное слово, у меня нет в запасе трех дней». Он стревожно посмотрел на меня. Тогда, к сожалению, я не смогу вам помочь», — развел руками. «Нет, я не набивал себе цену и не пытался заставить патриарха лекарского рода умолять меня о помощи. Я бы с радостью помог, и за срочность просто увеличил бы цену зелий. Но в моей лаборатории действительно не было необходимых моноросов. «Я придумал, что делать!» — вдруг восторженно воскликнул Коган. «Мы поедем в ботанический сад Боткиных!» Они выращивают огромное количество различных растений и даже моноросов, знаете ли. Ведь там наверняка сможете найти все, что вам нужно. Он был так рад своей собственной идее, что заразительно рассмеялся. Боткины, напрягся я, тот самый лекарский род, который, но уверен, уверены, что они позволят мне хотя бы зайти в их сад? Не говоря уж о том, чтобы забрать что-то из него. По этому поводу можете не волноваться, махнул рукой и, понизив голос, чтобы Голубкин не слышал, прошептал, «Никто не узнает, что вы филатов. Я проведу вас как своего лекаря». «Хорошо. Если так, то я согласен». «Вот и славно!» — оживился он. «Знаете ли, я очень не хочу, чтобы пошатнулась репутация моих лечебниц. Поэтому готов сделать все от меня зависящее. Помогите мне накрыть клетку господина Голубкина». Неожиданно попросил он. «Зачем вы их накрываете?» — удивился я, натягивая простынь на клетку. «Когда они видят друг друга, то становятся, как бы помягче сказать, не в себе. Кричат, ссорятся, царапаются, даже воют». Он тщательно подбирал слова, чтобы описать то, что творят его больные. «Вчера утром ветеринар-зверинца сцепился с уборщиком клеток и чуть не откусил тому ухо». После этого я и велел привезти в лечебницу клетки. Короче, ведут себя, как дикие звери. Ясно. Похоже, и фирма на волка сильно влияет на их мозги. Задумчиво проговорил я, прислушиваясь к скулежу, доносящемуся от самой дальней клетки. Если честно, я сталкиваюсь с таким впервые. И меня эта ситуация пугает, признался он, когда мы поднялись наверх, и он снова запер дверь подвала. «А вдруг это заразно? Представляете, что начнется, если этот эфир, про который вы говорите, будет распространяться по воздуху? Даже страшно представить!» — он покачал головой. «Но еще страшнее то, что мы не в силах справиться с этой напастью. Если у вас не получится вылечить больных волчьей лихорадкой, придется обращаться в Главное управление имперского здравоохранения. Не волнуйтесь, я уже знаю, что делать». — уверенно ответил я, и лекарь с надеждой посмотрел на меня. И по воздуху он не передается, — добавил, успокаивая его. — Я не соврал. Единственное, что меня сейчас тревожило, найду ли я нужные эфиры для зелья в этом ботаническом саду. Мы вернулись в кабинет Когана, и он позвонил Боткину с просьбой поделиться растениями. «Нет, — Нет-нет, мне нужно совсем немного, — быстро заверил лекарь собеседника. К тому же я готов заплатить, если потребуется. О, премного благодарен, Расмус Артурович. Скоро мы и прибудем. Я возьму с собой одного молодого лекаря. Да-да, увидимся. Давид Елизарович завершил разговор и протяжно выдохнул. Вам нужно изменить внешность. Вы очень похожи на своего отца. А Боткин сегодня тоже в своем саду. Поэтому может узнать вас. Изменить внешность — это я запросто. Но не хотелось бы, чтобы Коган знал, на что на самом деле я способен. Вообще о том, что я алхимик, лучше никому не знать. Близкие могут списать это на открывшуюся сильную аптекурскую способность, а вот остальные могут захотеть проверить. И тогда, не знаю, что будет, но точно ничего хорошего. Что вы предлагаете? Белый халат, очки и лекарский чемоданчик. Немного подумав, предложил он. Не думаю, что Боткин будет сильно к вам присматриваться, но осторожность не помешает. Все необходимое нашлось быстро, и вскоре из зеркала в фойе лечебницы на меня смотрел молодой лекарь. Очками со мной поделился пожилой санитар, сквозь них я, правда, видел очень расплывчато, но главное не дать Боткину меня узнать, а с остальным справлюсь. Для поиска нужных эфиров мне глаза не нужны». До ботанического сада пришлось ехать почти час. Это время мы с Коганом посвятили обсуждению дальнейших планов, касающихся нашего сотрудничества. Давид Элизарович настаивал на том, чтобы увеличить перечень поставляемых препаратов его лечебницы. Но я пока согласился только на те, что производят мои вассалы. Самому изготавливать обычные средства мне совсем не интересно. Тем более в большом количестве. Автомобиль Когана подъехал к высоченным резным воротам, распахнутым настежь. Справа поток людей заходил в сад, слева выходил. Мы влились в толпу заходивших, но метров через сто отделились от основной массы и направились по каменной дорожке к виднеющимся стеклянным сооружениям. «Вы здесь уже были?» — поинтересовался Давид Елизарович. «Нет, впервые» ответил я, взглянув на крекающих уток в пруду, возле которого мы проходили. «Тогда я проведу вам краткую экскурсию», — с довольным видом произнес он. «Вон в том здании находится самая большая во всей империи коллекция гербариев. Вон тот лес на самом деле дендрарий. В нем собраны деревья, кусты». «Илианы со всех уголков земли! Советую посмотреть!» Он указывал то в одну, то в другую сторону. Я же делал вид, что мне интересно то, о чем он говорит. А на самом деле принюхивался, пополняя собственную коллекцию местных эфиров. «Розарий! А за ним сиреневый сад! А еще... Куда мы идем?» Прервал я слова охотливого собеседника, который, похоже, здесь знает все не хуже работников сада. «К оранжереям с лекарственными растениями и моноросами! Кстати, мы уже почти пришли!» Он кивнул на ближайшее стеклянное сооружение. В отличие от остальных мест сада, вход в эту оранжерею был строго по пропускам. В охране стояли амбалы-простолюдины, но от их начальника исходила магическая энергия. Коган назвал свое имя, и нас пропустили. Как только двери оранжереи открылись, я окунулся в чудесное облако разнообразных эфиров. Здесь не было сорняков или случайных растений, поэтому я бы с радостью забрал себе по образцу каждого растения, и не только. «А вот ты, Боткин!» — шепнул мне Когом и, растянув улыбку, двинулся навстречу мужчине, неспешным шагом, приближающегося к нам. Я спустил с лба очки и взглянул на него поверх них. Боткин оказался мужчиной лет 60 с широким лицом, тонким прямым носом и светлыми волосами. Он тоже попытался казаться приветливым, но глаза оставались холодными и колючими. «Давид Элизарович, давно не виделись!» Басом проговорил он и протянул руку Когану, лишь мельком взглянув на меня. «Ваша правда, Расмус Артурович!» — Жизнь летит, дела не заканчиваются. Знаете ли, я очень рад возможности побывать в вашем саду и встретиться с вами. — Да, покой нам даже не снится, — пивнул он. — Что вы хотите найти в моем саду? — На самом деле ничего особенного. Просто мои молодые лекари хотят испытать на больных какую-то новую методику. Им нужны некоторые моноросы. Вы позволите срезать несколько листов и стеблей? — с улыбкой спросил Коган. — Да, конечно, тягу к знаниям надо поощрять, но срезать только в присутствии цветовода, — сухо сказал он. — Ну, тогда выделите моему лекарю сопровождающего, а пока мы с вами выпьем по чашке чая с особым голландским шоколадом. Давид Елизарович вытащил из своего чемодана коробку конфет, перевязанную красной атласной лентой. Боткин обернулся, высмотрев в кустах кого-то и махнул, подзывая. К нам поспешил щуплый старичок, с лупой в одной руке и с корзинкой в другой. Иваныч, составь компанию молодому человеку. Я разрешил брать то, что нужно, но в умеренных количествах, строго добавил Расмус Артурович. Все выполню ваше сиятельство, торопливо ответил старик, подошел ко мне и кивнул в знак готовности. Я уже определил эфиры нужных мне растений, поэтому повел его за собой. Вскоре патриархи родов скрылись за густыми зарослями, а я принялся собирать то, что мне нужно. Старик-ботаник недовольно морщился и кряхтел каждый раз, когда я склонялся со скальпелем над очередным кустом. Через полчаса с полным чемоданом различных растений я поблагодарил ворчливого цветовода за компанию и позвонил Когану, номер которого попросил по пути в сад. Давид Илизарович, я готов. Можем ехать». «Понял». «Возвращайтесь к машине, я скоро присоединюсь», — бодро ответил он. Я вышел из оранжереи под подозрительными взглядами охранников и двинулся к резным воротам. Проходя мимо одной шикарной клумбы, не сдержался и сорвал несколько коробочек с семенами. «Посажу в своем саду. Разнообразие всегда полезно, особенно в эфирах». Заметив это, один из охранников громко свистнул и показал кулак. «Ага, так я испугался». Ну Ладно, больше не буду ничего брать без спроса. Хотя, какое ароматное растение. Нам бы в саду не помешало. Как раз под окнами кухни, чтобы порадовать Лиду. Убедившись, что никто не видит, я сорвал небольшой кустик и спрятал в карман халата. Я, да, беспрепятственно вышел через ворот и забрался в Когановскую машину, решил, что мне тоже не помешает такой роскошный сад, как у Боткина. Обязательно обзаведусь им, когда встану на ноги. Лекар не заставил себя долго ждать. И, сев автомобиль, первым делом уточнил, все ли я нашел. «Да, нашел. Теперь мне нужно помещение и несколько колб. Ну и чтобы никто не беспокоил. Вообще никто». «Найдем!» — кивнул он. «Есть пара свободных помещений в клинической лаборатории в левом крыле. Вскоре я уже раскладывал растения из чемодана на длинный стол». На создание лечебного зелья для пятерых заразившихся у меня ушло не более десяти минут, но израсходовалась почти вся манна. Дождавшись, когда из колб начнет подниматься густой сиреневый дым, я позвонил Когану и сказал, что у меня все готово. Мы условились встретиться у дверей подвала. — Знаете ли, я очень ценю наше с вами сотрудничество, поэтому не стал посвящать в эти дела никого из своих людей, — сказал он и вытащил из кармана ключ а затем виновато добавил. «Поэтому нам придется вдвоем все сделать, без помощников». «Не страшно. Ничего особенного мы делать не будем. Покусанным работникам всего лишь нужно будет выпить по паре глотков средства. А так как они в сознании, проблем возникнуть не должно». Когда железная дверь открылась, из подвала донесся заунывный вой. «Если бы я не знал, что это всего лишь больной, то подумал бы про настоящего волка. Настолько реалистично он звучал». Да, и эфир. В первом мы решили испытать зелье на Голубкине. Я просунул руку сквозь прутья решетки, а он с готовностью открыл рот, вывалив красный язык и послушно проглотил зелье. «Что дальше?» — задачно уставился на меня Коган. «Сейчас сами все увидите». В это самое время научный сотрудник заскулил, как побитая собака, и весь мелко затрясся. Лекарь напряженно посмотрел на меня, но я его успокоил. Дрожь вскоре прекратилась, а следом выпала вся шерсть. Голубкин перестал скулить, сел, с легким удивлением осмотрел свои руки и ноги, принявшие обычный вид, смахнул остатки шерсти за воротником и с облегчением выдохнул. «Фух, полегчало!» «Спасибо, доктор, а то я уже боялся, что блохи появятся!» «Подумывал заранее помыться собачьим шампунем!» Горько усмехнулся он. «А если серьезно, я уже начал сходить с ума!» Какие-то навязчивые мысли, злость, раздражение, ненависть. Коган, бросив на меня восхищенный взгляд, отпер клетку и выпустил мужчину, который приподнял штанину и осмотрел перевязанную голень. «Чешется!» — пожаловался он и обратился к Когану. «Может, еще одну перевязку?» «Не волнуйтесь, к вечеру вам уже не нужна будет повязка». «Рано заживает», — ответил я, ведь добавил в зелье заживляющий эффект. Я прошелся по остальным клеткам, Некоторые работники-зверинцы изменились немного, легкий пушок коричневой шерсти на лице, другие же огрызались через зубы, поэтому не сразу удалось напоить их зельем. Притом, насколько я могу судить, это не было связано с тяжестью укусов, а лишь с их собственным организмом, способным противостоять болезням. Сильнее всех изменилась молодая девушка в голубом комбинезоне. Она ползала по клетке на четвереньках и скулила, не обращая на меня внимания. Пришлось прибегнуть к помощи других излечившихся, которые обездвижили ее, чтобы я смог напоить средством. Вскоре мы с Коганом и его пациентами поднялись из подвала, и лекарь направил их в палаты. Затем вытащил из нагрудного кармана чековую книжку, сделал несколько записей и протянул мне чек, на котором значилась сумма 8000 рублей. Неплохо. И это при том, что мне ничего особенного делать не пришлось. «То, что вы сделали, меня впечатлило. Вы спасли мою клинику!» Он с благодарностью улыбнулся мне. «Знаете ли, в нашем деле репутация превыше всего. Кроме того, что их перевели бы в другую лечебницу, а это все равно, что расписаться в бессилии, следом нас наверняка обвинили бы в том, что произошло с работниками. Ведь их привезли только с укусами. Меняться они начали позже». — Слушайте, Давид Елизарович, неужели раньше мы на звери не нападали на людей? — поинтересовался я. — Меня этот вопрос очень заботил, ведь, как я знаю, он в области существует уже несколько столетий. Неужели хваленные лекари до сих пор не изобрели артефакт, помогающий таким бедолагам? — Конечно, нападали. Кого-то забодает бизон, кого-то уколет шипами ядовитая гусеница, кто-то пострадает от острых когтей монозайца. Правда, после нападения мановолка еще никто не выживал. Этот хищник в живих никого не оставляет. Хорошо, что работникам зверинца удалось его усыпить, прежде чем он начал убивать. — Ясно, — кивнул я. А сам подумал, что дело в слюне. Именно в ней содержится эфир, который попал в кровь покусанных. Давид Елизарович проводил меня до выхода и всю дорогу сыпал благодарностями и льстивыми речами. Я забрался в машину, где меня уже ждал водитель, и глубоко вздохнул. Из-за отсутствия маны навалилась усталость. Надо поесть и вздремнуть. Я попросил водителя подвести меня к ближайшему кафе, где плотно поужинал, и, устроившись на заднем сиденье, проспал до самого торжка. Когда, попрощавшись с водителем, я двинулся к воротам нашего дома, в кармане зазвонил телефон. Привет, Сашка! послышался напряженный голос Лены. «Мы можем увидеться?» «Привет, конечно, можем», — оживился я. «Понял, что соскучился, ведь уже несколько дней не виделись. Могу подъехать к тебе прямо сейчас. Жду тебя». Через десять минут я остановился у ожидающей меня у своего дома девушки. Лена села на переднее пассажирское сиденье, потянулась и нежно поцеловала меня в щеку. Я же резко повернулся и поймал ее губы. «Поцелуй. Отец мне обо всем рассказал» стревожно сказала она, обхватив меня руками за шею. — Я так рада, что твой отец жив, но коварство лекари меня пугает. Похоже, они ни перед чем не остановятся. — Согласен. — Но ты не волнуйся, мы уже приняли меры. И теперь с нами живут маги из отряда Савельевых. — Надо обо всем доложить императору. Он должен вмешаться в это дело и во всем разобраться. — И с этим я тоже согласен. Но, как сказал дед от Филатовых, письма не доходят до императора. — Я — Кое-что придумала, — шепотом сказала она. — Давай напишем письмо императору, но от рода Орловых, с нашим гербом и сургучной печатью. Никто не осмелится сорвать нашу печать, ведь отец служит на границе, и это могут быть ценные сведения. Неплохая идея, но есть одно но.